Глава шестая. «Нет той тайны, чтобы не была явно». «Ты что, лекцию собрался читать?» Без особого желания слушать, уточняет Дмитрий. «А мне интересно. Я же ничего не знаю про эту часть Академии», выдаю с энтузиазмом. «Я и про ту внешнюю не особо много знала, кроме того, что там еще можно было пользоваться мобилой». «Верно. Здесь вся связь с внешним миром запрещена. Да и сеть тут не ловит совсем. Ученики тут тоже отличаются от тех, что обучаются на первой ступени. Там они были дружны и занимались вместе. А здесь, для того, чтобы заниматься вместе, надо иметь какую-то конкретную связь. Либо на основе глубокой дружбы, либо на основе реально ощутимой пользы для обоих. Так здесь тоже есть такое понятие, как глубокая дружба? Радостно уточняю, готовясь завести много друзей для совместных занятий. И слышу смешок Лера. «Да, тут она такая глубокая, что просто так ее не заведешь», — фыркает он. «Здесь каждый думает только о себе и своем собственном совершенствовании», — спокойно произносит Дмитрий. «Ну, это звучит разумно», — протягиваю, глядя по сторонам и отмечая наличие огромных площадок для поединков, и проложенных каменных дорожек между ними и одноэтажными деревянными домиками с весьма необычной архитектурой. Теремом это не назовешь, но и домом купца середины XVIII века тоже. Что-то симпатичное, лаконичное, деревянное, неокрашенное и при этом до сих пор будто бы свежее. Присматриваюсь к ним и замечаю скопление светящейся пыли вокруг этих построек. «Это и есть жилые корпуса», — спрашиваю, махнув рукой в их сторону. Внутри них явно много медитируют, впитывая частицы силы из окружающего пространства. «Верно. Чем ближе корпус ко входу в глубинную часть, тем ниже уровень ученика», — кивает Дмитрий. «Выходит, я буду жить не на самом краю, а где-то посередине?» — радостно уточняю. «Тебе бы снизить уровень энтузиазма», — качает головой Лер. «Не поверишь, но холодной стервой я остановлюсь на раз-два, так что дай пока порадуюсь всему, что будет окружать меня в ближайшие лет сто». Спокойно отвечаю, уже уловив некоторую напряженность, повисшую в воздухе. «Поверю. Холодную стерву я наблюдаю всякий раз, когда хочу потрепать тебя по волосам», — отзывается Лера. «Ты ни разу не трепал меня по волосам», — замечаю, взглянув на него. «О том и речь». Ставит жирную точку в вопросе мой кучерявый собеседник. Хмыкаю и ничего не отвечаю. Намек понятен. Но сокращать с ним дистанцию я не планирую. И впредь, ограничившись вот такими милыми перепалками. Я сюда не за отношениями с очередным бабником пришла, а по Леру видно, что он чрезмерно общительный уничтожитель личных границ, и с девушками у него явно все хорошо — так что держать его я собираюсь на безопасном расстоянии. А вот и наш серпентарий негромко протягивает последний, когда вокруг нас начинают потихоньку собираться люди. Причем собираются они довольно странно. Выходят из корпусов или спускаются с тренировочных площадок и стоят что-то негромко обсуждая. Или кого-то. Меня конкретно. Но ближе не подходят. На большинстве пока серая форма с чёрными поясами, но попадается парочка и с серыми. Тем временем до моих ушей начинают долетать обрывки фраз. «Делай Дмитрий. Почему он с ней? Что это вообще за новости? Новенькая и сразу с серым поясом? Почему их это возмущает? С любопытством смотрю на Лера, прекрасно слышавшего то же, что и я. Ну как?» «Ты же не тратила десятилетия на то, чтобы добиться своего уровня», — усмехается тот. направляя взгляд на учеников внутреннего потока и рассматриваю лица. В основном молодые, но с преобладанием людей среднего возраста. Сорокалетних тоже парочка была, а где-то я разглядела и те самые седые головы. Не все ученики внешнего потока достигают стадии управления энергией. Спрашиваю и не требую ответа. Все и так было понятно. Верно. А те, кто освоил первую ступень до тридцати, вообще счастливчики, кивает Лер. Ну, тогда мне понятно, почему они недовольны моим появлением, кисло отзываюсь. Я — живое напоминание, что кому-то в жизни везет больше. Твоя седая голова остудит пыл особо недовольных, положив ладонь мне на макушку, мягко произносит Дмитрий после чего атмосфера вокруг резко меняется. Даже лицо Лера застывает, после чего очаровательный обладатель кудряшек начинает незаметно коситься на соучеников. А что происходит? С милой улыбкой спрашиваю, не сбиваясь с шага. «Дмитрий выделяет ее?» Слышу шепот за спиной. «Почему именно ее?» «Он же вообще не на...» Довольно удобно, когда не нужно делать вид, что ты ничего не слышал, правда?» Преувеличенно бодро протягивает Лер, не давая мне возможности услышать последнюю реплику, летевшую нам в спину. «Я запуталась в узле твоего предложения. Признаюсь честно, затем перевожу взгляд на Дмитрия, который шел с таким отрешенным выражением лица, что даже мне стало неуютно, что я иду рядом. Да, он откровенно игнорировал всех живых людей на несколько километров вокруг. Они ему неприятны? Или ему неприятны вообще все и без разбора? Ко мне он тоже частенько бывает холоден. Бывал. Нет, все же бывает. Мне вот любопытно, почему они говорят так громко. Их шептать вообще не учили? Спрашиваю у Лера, решив не акцентировать внимание на своем старшем и его странных взаимоотношениях с окружающими. И со мной. Хотя бы сейчас они говорят громко потому что готовы ответить за свои слова вон на той платформе для поединков или вон на той начинает указывать руками лер на те самые огромные площадки на которые я сразу же обратила внимание тут все дерутся из-за любой сплетни уточняю оглядывая собирающуюся толпу все более заинтересованным взглядом а какие еще могут быть развлечения у тех кто всю свою молодость Решил посвятить попытки стать бессмертным красавчиком. Поиграв бровями, отзывается Лер. «Да уж, действительно. Потом не забудь обучить меня, как остановить процесс старения», — фыркаю. «О, а я еще его не останавливал. Мне 26, и я до сих пор не уверен, что это самый лучший момент для консервации внешности», — отвечает Лер. «Удивленные». Перевожу взгляд на Дмитрия. «Да, мы хоть и на одной ступени, но я намного сильнее», произносит тот, впервые за весь путь, встретив мой взгляд. Я так горжусь своим старшим, прильнув к его руке, протягивая умильно. После чего движение во внутреннем потоке Академии Совершенствующихся останавливается совсем. Даже Дмитрий застывает. И хорошо, что... Хоть ноги наши продолжают шагать, не подставляя своих хозяев и двигаясь на автомате, иначе вышло бы совсем неловко. «Прости!» — мгновенно отстранившись, в очередной раз корю себя за это дурное понебратство, проснувшееся во мне на волне расположения и благодарности. «Ты не должна извиняться за то, что выразила положительную оценку моих способностей», — отзывается Дмитрий, отводя взгляд. «И самое удивительное...» что он не стесняется в этот момент, а просто сообщает мне очевидное. То есть он понимает, что он талантлив и готов слышать комплименты по этому поводу, но не желает телесного контакта? Но он же сам потрепал меня по волосам. Ничего не понимаю. Хорошо, негромко отвечаю, опуская взгляд. «Она почти вешается на него!» зашипела какая-то брюнетка сбоку. «И он ей это позволяет?» — отвечает ей мужчина за тридцать. Но аргумент не работает, хотя я была благодарна за непредвзятость. «Кто эта седая выскочка?» — бросает ему вторая ученица. «Она явно докучает Дмитрию, вторит той и еще одна». «А не ослепли, что ли?» — поднимаю и бровь, и голову. «Ага», — только и произносит Лер и откровенно пытается сдержать усмешку. «Я сделаю с этим что-нибудь». Произносит Дмитрий, решивший признать, что не только слышит наш разговор, но и является его участником. «Не надо!» — восклицаем с Лером одновременно. Чую я, от его вмешательства будет только хуже. Местные красотки считают его чем-то вроде достояния Академии. И тут словами уже не поможешь, только хорошей дракой. А я и не против. Мне уже давно хочется понять, что у меня за уровень в реальном сражении. И только я успеваю об этом подумать, как прямо перед нами и прямо с небес падает некто, метеором врезаясь в землю, после чего выпрямляется и смотрит на Дмитрия с высоты своего роста. А я думала, что мои старшие высокие. Да этот лысый детина метра два с половиной в высоту не меньше. «Дмитрий, тебя ждет глава Академии», произносит он таким раскатистым басом, что я реально впечатляюсь. «Мне нужно проводить свою младшую в жилой корпус», — ровным голосом отзывается Дмитрий. «Твой соученик Лер проводит ее. Не стоит заставлять главу ждать». Безапелляционно отрезает детина, не двигаясь с места и перекрывая путь вперед своим огромным телом. Ну, он прям богатырь, серьезно. Жаль только, что волосы потерял в процессе тренировок, как в Ван Панчман. Он же не специально бреет голову? Я должен идти, повернув голову в мою сторону, но так и не взглянув в глаза, произносит Дмитрий, после чего резко взлетает в небо. Детина-богатырь Ван Панчман переводит взгляд на меня, очевидно, делает какой-то вывод. Мне о нем, разумеется, не сообщает и улетает следом. Мне не понравилось, как он меня оценил. Замечаю, начиная медленно двигаться вперед, чтобы хоть как-то скрыть собственное напряжение. это первый ученик главы. «Девушки его не интересуют, забей!» отмахивается Лер, а у меня чуть глаза на лоб не лезут. «Ты думаешь, я так желаю всем нравится хмыкаю, поворачиваясь к нему лицом. «Разве не все девушки такие?» неожиданно спокойно спрашивает Лер. «Нет, не все». Подняв бровь, отбиваю. И в случае с первым учеником я почувствовала что-то совсем далекое от симпатии, потому и поделилась мнением, но если ты воспринял это как намёк на необходимость отвесить мне 100 грамм похвалы, то с пониманием людей у тебя явно проблема. «Ладно, не кипятись», внезапно дружелюбно отвечает Лер и игриво дёргает край моего рукава. «Я изучаю тебя точно так же, как ты окружающих, и, признаюсь, иногда твои сигналы сложно распознать. Я с тобой не флиртую». Смотрю на него тяжелым взглядом. И очень зря. Я отличный парень. Фыркает Лер и идет вперед, предлагая мне следовать за ним. А уже через пару секунд начинает вещать так, словно ничего до этого не было. Твой корпус впереди. Запомни эту дорогу. Она же выведет тебя к источникам с лечебной минеральной водой, в которых можно сбрасывать напряжение после тренировок. И она же ведет к площади смирения, где ученики... Собирается каждый первый понедельник нового месяца ради того, чтобы отдать дань уважения предкам. Пропускать белый понедельник без уважительной причины нельзя. Так что веди счет времени. Тренироваться можешь везде, где найдешь место. Но иногда за удобный пенек придется хорошенько подраться. К этому ты быстро привыкнешь. И да, постарайся не испугать местных служек, Они приносят еду в комнаты к ученикам и убираются на территории глубинной академии. По мере необходимости, но также могут быть переносчиками сплетен и причиной незапланированных конфликтов. А кто эти? Слушки. хмурясь пытаясь выискать их глазами. Это те ученики внешнего потока, которые не смогли продвинуться на следующий уровень, но и покидать стен академии не захотели. Очень редко, но таким слушкам удается продолжить свое развитие, получив случайное наставление от учеников внутреннего потока. Потому многие желают попасть сюда, даже не имея гарантии на счастливый исход. И, разумеется, такие люди могут нести в себе много невоплощенных желаний и взращенных обид. Я поняла. Со слушками быть помягче и свой характер держать в узде. Киваю и благодарю за наставление. Когда расскажешь мне о Дмитрии? Мой вопрос выбивает почву из-под ног Лера. Он буквально запинается. Не время еще. Протягивает отстраненно, отводя взгляд в сторону. Ок, когда к моей двери выстроится очередь из желающих подраться, я буду знать, что владеть информацией о причине еще просто. Не время. Киваю. Когда ты умничаешь, Такая противная становишься, морщится Лер. Мне говорили, киваю. Итак, какая из комнат моя? Мы останавливаемся напротив жилого корпуса, из которого уже успели показаться несколько учеников, делавших вид, что они вышли по своим делам. На самом деле, все они следили за мной и за Лером. Самое дальнее. Слева. Удачного заселения. И хорошего тебе дня, младшая. Краем губ усмехается обладатель родинки под глазом. «Я не твоя младшая», повторяя как мантру и иду внутрь корпуса. «Поверь, скоро ты пожалеешь о своем выборе и попросишься ко мне», повышает голос Лер, обращаясь к моей спине. «Никогда!» — машу ему рукой, даже не оборачиваясь, и захожу в просторное помещение, пахнувшее деревом. «Какой приятный запах! Никак не могу им надышаться!» Возможно, дело тут не столько в дереве, сколько в заряженности всего помещения энергии. Он сказал, моя комната крайняя. Благодаря живому коридору из учеников нахожу ее без проблем. Захожу внутрь, закрываю за собой дверь, скидываю сумку и сажусь на пол, упираясь спиной в стену. Я, конечно, девочка сильная и самодостаточная, но нынешние обстоятельства подкашивают мне ноги. Поединки — это здорово, но что, если перед дверью реально выстроится очередь из желающих показать, кто здесь самый-самый? В таком случае мне бы очень хотелось иметь за спиной хоть какую-то опору. Вот только Дмитрий в последнее время ведёт себя странно. И если раньше я не наблюдала в нём особого интереса к себе, но хотя бы была уверена, что он не оставит меня в беде, то сейчас... Сейчас я скорее могла положиться на Лера, хотя до этого всякий раз отбивалась от его внимания. Как бы мне здесь завести друзей? Закрываю лицо руками, застывая на пару мгновений и бью ладонями по щекам с агрессивным шепотом. «Всё! Хватит хандрить!» Поднимаюсь на ноги я осматриваю комнату. Вновь двухуровневая с чем-то наподобие пьедестала для зоны сна и опущенной относительно него зоны гостиной. Тут были стол, стул, небольшой комод, в котором я тут же нашла все необходимое для девушки моего возраста, включая сменную одежду с нижним бельем. И еще здесь было панно с картой Академии. И за это я была прям благодарна местному дизайнеру интерьера. Тут же нахожу местоположение источников, относительно своего корпуса, обозначенного рисунком домика с двумя серыми точками на крыше, убирая сумку в комод и выхожу снять напряжение. Сидеть в заперти весь день было бы не просто странно. Это могло быть воспринято как признак трусости. А я не собираюсь давать соученикам повода для мысли о том, что я легкая добыча.